Короткие рассказы для детей. История 155. Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». Евангелие от Луки, 10 глава, 37 стих. Мама и дети прощались с отцом. Сегодня ему предстояла дальняя дорога, а на дорогах, в лесах, на открытых полях часто встречаются опасности. Поэтому они читали утром Слово Божие и просили Господа, чтобы с отцом ничего не случилось. Отец Небесный, «Если я буду в пути, может быть, мне придется помочь человеку в беде. Научи, как мне лучше помочь такому», молился отец. Они читали в Библии притчу, которую Иисус рассказал своим ученикам. Послушаем эту притчу. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, сжалился, и подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем, а на другой день, отъезжая, вынул два динария, Дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем. Если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Законник сказал, «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему, «Иди». И ты поступай также. Да, дорогие дети, если мы видим человека в беде, то должны ему помочь. Этим мы можем засвидетельствовать о любви Божией, которую оказал нам Бог через Иисуса Христа. Кто не помогает своему ближнему, тот и Бога не любит. Так мы читаем в Библии. «Может быть, сегодня мы сможем помочь какому-нибудь нуждающемуся человеку?» Чаще всего мы хотим помогать тем людям, которых сами себе избрали. Легче быть приветливыми к тем, которые к нам приветливо относятся. Но Иисус хочет, чтобы мы помогали всем, кто нуждается в нашей помощи, нравятся они нам или нет». Хорошо, если весь этот день мы отдадим под Божье руководство и подумаем о том, кому мы можем помочь. Если мы будем послушны, Бог благословит нас. Давайте мы будем молиться, чтобы Иисус показал нам людей, которые попали в беду, и дал нам сил с радостью помогать тем, кто нам не нравится.